«Пятьдесят пятое. Ну, тогда вперед!» — устало, — сказал Тревес, и уверенно зашагал к кораблю. Остальные последовали за ним. «Что ты намерен делать?» — задыхаясь, — спросил Пилорот. «Если они роботы, то должны подчиниться приказам». Роботы ждали людей, а Тревес на ходу разглядывал их все внимательнее. «Да, это были роботы. Их лица, казавшиеся покрытыми кожей, были лишены всякого выражения». Роботы были одеты в форму, закрывавшую все тело, кроме лица. Даже руки скрывали тонкие, но плотные перчатки. Тревейс попытался жестами дать понять роботам, чтобы те отошли в сторону, но роботы не двинулись с места. Тогда он тихонько сказал Пилорату, «Прикажи им, Джен, да построже». Пилорат откашлялся и непривычным баритоном медленно произнес несколько слов, показывая в сторону, как перед этим Тревейс.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 Она шагнула назад, пристально глядя на робота. «Это оружие», — произнес робот. «Нет», — возразил Тревейс. «Да», — сказала Блисс, — «но оно больше не действует. Оно лишено энергии». «Это действительно так?» «Почему же вы носите оружие, в котором нет энергии? А может, оно еще есть?» Робот зажал в кулаке рукоятку нейрохлыста и осторожно положил палец на гашетку. «Таким образом оно включается?» «Да», — подтвердила Блисс.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 Не горел желанием испытать это еще раз. Робот нажал на гашетку, и на мгновение Тревейз болезненно напрягся и медленно расслабился. Хлыст тоже был полностью разряжен. Робот посмотрел на Тревейза и отбросил оружие в сторону. «Как оно оказалось разряженным?» — спросил робот. «Если оно бесполезно, зачем ты носил его?» «Я привык и носил его просто так».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 «Никакого! Я чужестранец, как и двое моих спутников! Но этот ребенок...» — Пилород взглянул на Фаллума, которого прижимал к себе. «Солерианин! Он скажет вам, что делать, и вы должны подчиниться!» Фаллум взглянул на Пилорода круглыми, ничего не понимающими глазами. Близ резко качнула головой, но Пилород явно ее не понял. Робот перевел взгляд на Фаллума. «Ребенок не имеет никакого значения», — сказал он.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 — В любом случае, — добавил Пилорот, — если правитель Бандер мертв, значит, нынешний хозяин поместья — правитель Фаллум. Здесь находится правитель, и вы должны подчиняться ему. — Я уже объяснял, — сказал робот, — что отпрыски с недоразвитыми преобразователями не солириане Он не может быть наследником. И как только мы сообщим всем печальную новость, сюда прибудет другой наследник подходящего возраста, а правитель Фаллум...